Глава 10. Два дня Антон наслаждался работой в пограничье, как он называл то место, где возился с кабелями. Каждый раз, возвращаясь туда, он терял ощущение невидимого пузыря вокруг, и эти моменты дарили ему примирение с реальностью. На третий день накануне выходных к нему заявился Иван, СБшник. Честно говоря, Антон уже стал забывать о нем, и неожиданный вызов отозвался неприятными воспоминаниями. «Привет, Антон!» Иван сидел в знакомом кабинете на самом краю большого кресла, наклонившись вперед. Его лицо выглядело усталым, но приветливым. «Здравствуйте», – отозвался насторожившийся электрик. «Знаю, у тебя сейчас ничего не запланировано. Уделишь мне несколько минут?» «Да, конечно». «Следствие по твоим напарникам завершено, и дело передали в суд. Насколько я знаю, судья не собирается вызывать тебя лично, но не удивляйся, может в любой момент связаться с тобой». «Лично значит лично или достаточно интерфейса?» – переспросил Антон. «Конечно, интерфейса достаточно», – Иван внимательно разглядывал Антона. «А почему ты об этом спрашиваешь? Лично в буквальном смысле вызывают только тогда, когда требуется тело воплоти, так сказать, для экспертиз, например». «Да я так. Вы сказали лично, я и подумал, что ехать надо будет». «Нет, Антон, конечно нет». Иван потер лицо руками, как будто умывался. Стало понятно, что он очень устал, однако не торопился исчезать. «Расскажи, как у тебя на работе? Как вообще жизнь? Девушки, наверное, прохода не дают?» Неожиданное любопытство бэшника оказалось очень грубым. Вероятно, на самом деле он был на грани отключения. «Нормально все, А почему вы спрашиваете?» Иван вздохнул. «Понимаешь, после таких приключений, как у тебя, многие по чисто психологическим причинам меняют свое поведение, начинают оценивать привычные вещи или людей по-другому, не так, как раньше. Мне любопытно, не замечал ли ты каких-нибудь изменений в привычном восприятии?» «Может быть, поведение каких-то людей тебе теперь кажется непонятным или странным?» Он вздохнул. «Понимаешь, это очень ценно для нас. Мы ведь крутимся в каждодневной рутине, не замечая ее деталей. А у тебя сейчас появился, на время пока не обвыкся, свежий взгляд. Не расскажешь, как тебе сейчас все видится?» Он внимательно смотрел на Антона. «Да вроде все по-старому. Те же люди, та же работа. Что тут может быть нового?» Не торопился делиться с Иваном своими переживаниями Антон. «Ну а поведение людей...» «Может, они кажутся тебе странными? Например, девушки? Ничего не изменилось после того, как ты вернулся?» «Да нет, все как и раньше», — стоял на своем, Антон. «Подумай немного. Может, что-то показалось тебе необычным?» «Я начинаю волноваться. Что-то случилось? Вроде у моих все в порядке, мы с ними видимся практически каждый день». «Извини, я очень устал, поэтому несу всякое. Все в порядке. Понимаешь, у меня был опыт с одним, скажем, биологом. Тот провел несколько дней без помощи, пока его не нашли». Так вот, он уже в городе почти через месяц после возвращения вдруг начал снимать шлем, пытался выйти из модуля без костюма. Ну и так, по мелочи. А я тогда был неопытным, проморгал, не помог вовремя хорошему человеку. Правда, быстро спохватились. Теперь у него все отлично, но лучше бы было избежать неприятностей. «А что с ним случилось?» – поинтересовался Антон, насторожившись. «Да ничего особенного», – Иван опять вздохнул, как будто ему не хватало воздуха. «Просто теперь он уже не сможет работать за пределами города». Я же вернулся на старую работу. Мне и так теперь внешки не видать. Одни кабельные тоннели, да коллекторы. Вот вся моя внешка. Да ты тут при чем? Сделал вид, что удивился СБшник, хотя его намеки были более чем прозрачными. Тебя же не тянет гулять по городу без защитного костюма? Тем не менее он внимательно смотрел на Антона. Нет, не тянет, не соврал Антон. Иван встал, прошелся по своему кабинету, вернулся к креслу, но садиться не стал, остановившись позади него. Вновь растер лицо руками и заговорил, как будто читая обязательную лекцию. «Ты пойми, Антон, маски и костюмы – это защитные средства, такие же, как, скажем, каски у строителей или у военных. Приоритет города – сохранение жизней. Но если заставляя, скажем, строителей надевать каску, мы спасаем их жизнь, то заставляя людей носить защитный костюм, мы спасаем еще и жизни других». «Зачем вы мне все это рассказываете? Я в школе учился хорошо, по санитарной безопасности у меня пятерка, между прочим. Могу и сам процитировать». Человеческое общество вкладывает значительные ресурсы в формирование образованной и развитой личности, и оно не может позволить отдельным индивидам рисковать этими вложениями по собственному усмотрению. Иван задумчиво смотрел на Антона, постоял и как-то тускло произнес: «Молодец! все правильно!» Антон тоже встал и также задумчиво смотрел на СБшника. Было ощущение, что в тот момент они оба чувствовали фальш и неправду в казалось бы очевидном высказывании. Наконец Иван прервал затягивающуюся паузу. Ну ладно, будем считать, что ты меня услышал. Появятся какие-то неожиданные изменения восприятия привычного, обращайся. Не ты первый, не ты последний. Разберемся. Повторюсь, нам очень важен такой свежий взгляд. Скажу больше, это важно лично мне. Он в который раз вздохнул. Видишь ли, я пишу работу по психологии восприятия, и для меня люди, побывавшие в такой ситуации, как ты, очень важны источники. Было бы лично очень признательно, если бы ты мне помог чем-нибудь. Да без проблем. Сейчас, извини, очень устал. «Я с тобой на той неделе еще свяжусь, если ты не возражаешь. Поговорим». Антон кивнул. «Хорошо, я всегда на связи». Иван как-то подозрительно посмотрел на него и отключился, не попрощавшись. В тишине модуля звенящим комаром повисло беспокойство от неожиданного визита. Антон обсуждал свои новые идеи лишь с двумя друзьями, не считая болтовни с Семёнычем. Он чувствовал, что Маринка вряд ли могла сообщить кому-то о его предложении. Оно было слишком интимное, слишком личное. Даже если девчонки обсуждают между собой что-то подобное, то точно не бегут после этого делиться сокровенными тайнами с любопытными СБшниками. Семенович вообще не в счет. Остается Ванька. Старинный школьный друг. Нет, если честно, то есть еще вероятность того, что его интерфейс слушают. Вот только Антон очень сомневался, что едва не утонувший электрик так сильно интересовал службу, чтобы тратить на него столько усилий. Он с трудом подавил желание развеять нехорошее подозрение, немедленно связавшись с другом. Впереди выходные, и у них еще будет время переговорить. С другой стороны, если Ванька действительно общался со своим теской, то он вряд ли признается в этом. И между ними лишь прибавится количество лжи и сомнений. Антон решил набраться терпения. Долго ждать не пришлось. Вечер пятницы – лучшее время, чтобы отметить праздник наступающих выходных. Тем более, что новое время и новые технологии давно решили проблему поиска места для зажигательной вечеринки. Можно было участвовать в любой трансляции в любом месте на Земле. Количество посетителей не ограничено. Бывали концерты, которые собирали сотни миллионов участников одновременно. И все они от первого до последнего были в самой гуще событий, на самых лучших местах, если можно было так выразиться. Большая часть участников к тому же открывали свои интерфейсы, и остальные видели гигантское облако людей, паривших вокруг. При желании можно было пообщаться с любым, кроме тех, кто намеренно запретил это. Друзья же обычно закрывались от посторонних. Они участвовали в грандиозном событии, вокруг вертелся непредсказуемый водоворот людей, их же никто не видел. Подобное поведение считалось немодным, и некоторые даже говорили, что если твой инт не был открыт, то ты и не был на трансляции. Но опыт такого рода попыток им категорически не нравился. Шквал случайно вообще не отвлекал и разрывал их тесную компанию на кусочки, на отдельных людей. Кстати, по остальной публике было заметно, что обычно открывали свои интерфейсы либо одинокие, либо пары. Там, где собирались большие компании, как правило, это были сиюминутные сборища случайных встречных. Сегодня они отправились на трансляцию в Ридики. давно ожидаемую премьеру талантливой девушки из какого-то австралийского города, опутанную невидимыми сетями гигантской медиакорпорации, превратившей ее талант в движущую силу профессиональной технологичной машины – машины развлечений. Антону нравилось как сама девушка, так и то, что из нее сделали профессионалы. Аудиовизуальные шоу, которое они создавали, собирали десятки миллионов участников по всему миру, поэтому поначалу он с удовольствием отдался величественному представлению, развернутому на руинах какого-то древнего города. Руинах, разумеется, виртуальных. Рядом бесились от восторга друзья, сегодня их собралось человек десять. Ванька жался поближе к Ирке, и каждый раз, когда взгляд Антона натыкался на него, он чувствовал, как почему-то напрягались его мышцы на спине и деревенел затылок. Антон поэтому держался немного в стороне, чему откровенно радовалась Маринка, получившая его в свое полное распоряжение. «Ну что, как тебе?» – спросил его Ванька, приблизившись во время небольшого перерыва вплотную к Антону. «Бомба!» Честно ответил тот, оглянувшись на Маринку, о чем то шепчущейся сыркой, и остальных ребят, собравшихся вокруг Федьки, хвастовавшихся новой электронной приблудой на интерфейсе. «А то, у меня аж все поджилки трясутся», – воодушевленно продолжил старый друг. «В реале такого не добиться», – зачем-то добавил он, и Антон не выдержал. «Ваня, ты зачем про наш разговор Бэшнику сказал?» Антон посмотрел на удивленные глаза друга и что-то почувствовал добавил провокационное. «Он мне проболтался». «Ничего, не понимаю», – неубедительно отпирался Ванька. «Да ладно тебе! Тезка твой еще то репло. Ванька молчал, по-прежнему таращившись на друга, но его лицо уже потекло. Глаза вильнули в сторону, потом он опустил голову, но тут же опять посмотрел на Антона уже твердо и уверенно. «Зачем, зачем? У меня один друг! Тош! Ты!» Антон кивнул, оглянулся на девчонок, опять обернулся к Ваньке, тот был серьезен. «Ты тоже даже не понимаешь, как серьезно тебя зацепило! После такого стресса у людей вообще крыши едет. Кто еще может присмотреть за тобой?» «Пойми, я тебя не хочу потерять. Ты мой друг, и ты мне нужен. Не с Иркой же мне разговаривать. Она классная, и я ее даже люблю, наверное. Но друг у меня один». Антон помолчал. Его самое сильное желание в этот момент было отключиться. Он чувствовал, что нужно время, чтобы переварить Ваньке на откровение. Разговаривать дальше желания не было, но и просто так отойти было невозможно. Единственным близким человеком еще с интерната был Ванька. Он замер, не зная, что сделает или скажет в следующий момент». Когда на выручку пришли девчонки, ворвавшись в их разговор веселым возбужденным вихрем, растерянный Антон позволил этому вихрю подхватить его и закружив, как в центрифуге, выбросить из головы все тяжелые неуклюжие мысли. Пустая легкая голова принесла облегчение, и до самой ночи он отдавался этой силе, наслаждаясь свободой от выбора, освобождением от собственной воли. Безумный вихрь утих глубокой ночью. Антон, превратив инты в обычные стены, подошел к окну. За ним лежала чернильная тьма. лишь на северо-западе отсвечивающая летним бесконечной зарей. Не светились окна, большая часть их была давно ликвидирована за ненадобностью. Никто не подсвечивал улицы, превратившиеся в темные пустые ущелья, отделявшие жилые блоки друг от друга. Лишь редкие дежурные светлячки внизу бежали вдоль трассы монорельса. На этом неживом пустынном фоне резко выделялись сияющие небоскребы центра, переливающиеся щедрыми огнями дешевого электричества Лосиного острова. Они казались еще более далекими и нереальными на фоне уснувшего во тьме Измайлова. Контраст между отгремевшей феерической трансляцией и потухшей тихой реальностью смущал. Беззвучно мигнул главный инд. Антон лениво подошел, чтобы очистить его от накопившихся сообщений, но обнаружил одно единственное – рабочее. Его наряд на работы, действующий до конца следующей недели, был отменен без пояснений. Пока Антон, застыв, переваривал новость, пришло еще одно сообщение. Новый наряд – новый участок в глубине здания, на котором он никогда не был. Работа в составе бригады. Он – временно прикомандированный. Антона захватило сильнейшее возмущение, почти гнев и ненависть к тем, кто отнимал у него его маленький мирок на границе города. В этот момент он осознал, что с тех пор, как вернулся из посёлка Диких, постоянно находился под наблюдением и контролем службы. Несмотря на сильнейшее возбуждение, он выдержал, не стал носиться по модулю и писать возмущенные запросы диспетчеру. Вместо этого Антон не торопясь забрался в санитарный модуль, и пока тот жужжа и шипя водой делал свое дело, принял решение, которое, как он понимал, навсегда сделает его изгоем.